24 марта 2008 года. Нет, уважаемый Бернар Анри, на самом деле у меня не было намерения вас огорчить или вывести из себя. Беда в том, что, по-моему, я вовсе не исказил смысл речения Гёте, ничего другого он не подразумевал. Вполне возможно, что несправедливость заключается в избавлении от смерти якобинца или нациста, величайшего преступника по определению, допустим, Впрочем, что конкретный екабинец не совершал никаких преступлений. Но любое убийство без суда – нарушение порядка, тут не поспоришь. В этом, напомню, весь смысл подобных акций. Сопротивление стремилось посеять панику среди оккупантов. Каждый немецкий солдат должен был находиться в постоянном страхе. Спускается ли он в метро или идет по улице? Еще худший беспорядок — линчевание того же якобинца или нациста. Уточним, худший, поскольку смерть в этом случае особенно ужасна. Впрочем, не будем преувеличивать, она может наступить мгновенно. Кто-нибудь в толпе всегда переусердствует. Но и нескольких мгновений перед лицом разъяренной арты хватит, чтобы ощутить весь ужас такого конца. Так что предыдущим замечанием я просто пытался себя утешить. Заложить бомбу в людном месте, тоже вопиющее нарушение порядка. Анархисты, мусульмане, фундаменталисты из Аль-Каиды. За всю историю человечества немногие оправдывали террор, зато многие готовы его применять. Таких, увы, хватает в любое время. Так что я непримиримый враг беспорядка. и глубоко уверен, самые чудовищные несправедливости совершаются не во имя порядка, а ради его уничтожения. Мнение Гёте разделяют не одни подлецы. Действительно, человек, наделенный властью, обязан мгновенно принять решение, неважно какое, несправедливое, половинчатое, лишь бы остановить разгул толпы, улицы, огромного дурного чудовища, легко возбудимого, ненасытного, кровожадного и нечистоплотного. Так же, как ни одни подлецы убеждены, что цивилизация – лишь слой грима, сглаживающий жуткие черты этого древнего чудовища. Чтобы убедиться в этом, не нужно погружаться в хаос гражданской войны. Достаточно понаблюдать, как терзают жертву дети или подростки. Об этом мы с вами уже говорили. или оказаться среди толпы в момент паники в замкнутом пространстве, откуда трудно выбраться. Люди мгновенно начинают драться и затаптывают друг друга. Давайте лучше обсудим что-нибудь более жизнеутверждающее. Я понятия не имею, какой смысл вкладывал слова Гёте Борес, и, честно говоря, не понял. отчего отмена неправильного приговора и возобновление судебной процедуры нарушают порядок. По-моему, именно так в рамках законности и должно действовать правосудие. Я вообще ничего не знаю о Баресе. Кажется, когда-то начал было читать «Одухотворенный холм», но быстро сник, заскучал и бросил. Так что в приверженности к Баресу меня трудно заподозрить. К тому же мне говорили, будто он националист, а я не жалую националистов. На мой взгляд, человек преисполняется непомерной национальной гордостью только в том случае, если ему больше нечем гордиться. Впрочем, догадываюсь, что вы мне ответите. Боррес – выдающийся писатель. Вы начали не с той книги. Тогда укажите, что я должен прочесть. Пока же Борес для меня, откровенно говоря, пустое место. Так что подождем, пока я прочту Бореса. А немецкий офицер? Просто-напросто я не смог бы его убить. Мне и поросенка было бы жалко. Вы правы, это не проявление трусости, во всяком случае не только трусость. Есть формула, простая, вроде бы безобидная, однако с моей точки зрения она сосредоточие зла, всех мыслимых преступлений. Подобно вам, я ее органически не выношу, ненавижу. Цель оправдывает средства. Пожелая я вас уязвить, я бы признался, что боялся обнаружить ее между строк вашего письма, после всех этих с болью в душе, скрипя сердце, против желания. Но, слава Богу, вы ее так и не произнесли. Я, наверное, мог бы убить по закону, приводя приговор в исполнение, если бы оказался в расстрельной команде. Искренне радуюсь, что никогда там не оказывался, но знаю, что сумел бы выстрелить. Да, сумел бы. Будь я уверен, что преступника осудили по закону. А вот встретиться с ним взглядом не решился бы. Оттого осужденному и завязывают глаза. И, наконец, последний пункт в перечне наших разногласий. Не вижу ни малейших оснований противопоставлять басков чеченцам. Баски, вернее некоторые из них, мечтают о собственном суверенном государстве. Они сражались за свою независимость при Франко, продолжали борьбу при различных формах власти в Испании. И даже если теперь их враг демократическое государство, суть конфликта не изменилась, и цель все та же. Я почти не знаю ничего о чеченцах, но мне кажется, что за последние столетия никакой суверенной Чечни не существовало. Время от времени чеченцы бунтуют и опять-таки пытаются отстоять свою независимость. Кажется, еще Толстой писал об этом. А любое русское правительство усмиряет их, обычно силой оружия. Своего мнения я не изменю и настаиваю. Война в Чечне... Внутреннее дело России. Что дает народу право на самостоятельность? Древность происхождения, сплоченность и желание выбрать свой путь. Меня занимает этот вопрос. Ведь если речь идет о выборе, о самоопределении, проведите референдум. Чего проще? К примеру, на Корсике результат не вызывает сомнений. Говорю это, потому что немножко знаю, что там происходит. А что скажет большинство басков, чеченцев, волонцев? Признаюсь честно, не представляю. Тибет – иное дело. Он обладает многовековой, тысячелетней историей. Это уникальное буддийское государство, по сути, теократия. И вот, полвека назад, на его территорию беззаконно вторглись китайские коммунисты. Естественно, возникло сопротивление агрессору. и возглавил его духовный вождь тибетцев Далай-Лама. Ему пришлось уехать из страны, но сопротивление продолжается. Я отнюдь не считаю Далай-Ламу бесплотным духом. Это дальновидный политик, блестящий дипломат. В настоящий момент он отказался бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, и на то у него, вероятно, были веские причины. Ему, как всякому человеку, Свойственно ошибаться, однако я не сомневаюсь, что в основе каждого его действия тонкий расчет. Более того, выбор тактики неагрессивного сопротивления безукоризненный с точки зрения нравственности. Отказ от насилия тоже можно счесть особым расчётом, который далеко не всегда приводит к поражению. Над знаменитой фразой Сталина «Папа римский, а сколько у него дивизий» Можно теперь посмеяться, если вспомнить, как сильно поспособствовал Иоанн Павел II развалу коммунистической системы спустя несколько десятилетий. Сталин вообще был дураком. Выразимся повежливее. Он слишком односторонне оценивал человеческую природу. Вообще человек редко бывает благородным, достойным восхищения существом. Утверждая это, я ломлюсь в открытую дверь, попробую осторожно протиснуться в приоткрытую. Зато люди в большинстве своем восхищаются недоступным им благородством. А тибетское сопротивление агрессору с самого начала вызывало к себе невольное уважение. И оказывается, что вот это-то заслуженное уважение в конечном счете и есть беспроигрышная стратегия. Не помню, какой идиот сказал дурацкую фразу, похожую на тему школьного сочинения. О контианство были бы чистые руки, но, увы, у него вовсе нет рук». Примечание. Цитата по книге Шарль Пеги «Мысли Галлимар. 1934 год. Конец примечания». «Лучше бы он промолчал». Думаю, потом ему стало стыдно. Нравственный закон обладает силой и реальной властью. У него сильные руки. Тибет отстаивает ненациональную идею, расплывчатую, спорную, если брать ее в исторической перспективе. Весь мир свидетель. Тибет отстаивает нравственный закон. Да-да, немного не мало. Короткие, незлобливые жертвы агрессии. Его живые воплощения. Их одушевляет вовсе не национальное самосознание, призрачное, несостоятельное, глуповатое самодовольство пополам с неуемной мстительностью. Они верны духовным ценностям, если на свете что-нибудь надежнее. По сути, они непобедимы. Не подумайте, будто я превозношу религиозные ценности. Исламские фундаменталисты сейчас идут по миру с огнем и мечом во имя религии. и особенно опасными и безжалостными делают их именно духовные идеалы. Нацисты тоже родили о нравственности, высокой нравственности. Вы знаете лучше меня, что и у них были возвышенные устремления. Своеобразная религия. Нацизм поклонялся одной единственной святыне. Говоря о религии, я не имел в виду мешанину из обрывков германской и скандинавской мифологии. Ещё Честертон шутил, что нынешний вольнодумец, вздумай он за вечер сочинить богохульство, способное разгневать древнего Тора, не получит ничего, кроме головной боли. Примечание. Возможно, Уэльбек имеет в виду очерк Андре Моруа на смерть Честертона. Понаблюдайте-ка за старым английским полковником, когда он гневается». Какое ругательство для него самое привычное? Помянет ли он, по утверждению господ историков саксонского толка, бога Тора? «Бай Тор». Да ни за что на свете. Он помянет Юпитера. «Бай Юве». А это доказывает, что подсознание расы пронизано латынью. Конец примечания. Но нацизм уничтожила другая святыня. Можно ведь и так рассматривать исторические события. Столкновение двух святынь, двух духовных традиций всегда приводит к беде, к настоящей беде. Вот почему я думаю, что конфликт между Израилем и Палестиной едва ли разрешится благополучно. Я раз и навсегда стал врагом ислама, так же как Морис Дантек, Мы по-разному отстаиваем свою позицию и пришли к ней по неодинаковым причинам. Примечание. Морис Дантек – французский писатель, рокер, создатель неодетектива, живущий в Канаде. Открыто называет себя сионистом и католиком-футуристом. Убежденный антиисламист, он считает столкновение цивилизаций неизбежным. Конец примечания. Моррис уверовал, ему можно только позавидовать. Мой же выбор продиктован исключительно соображениями нравственного свойства. В данном случае я абсолютно беспристрастен. Во-первых, насколько я знаю, во мне нет ни капли еврейской или арабской кроя. Во-вторых, иудаизм и ислам в равной мере мне чужды. Но между враждующими сторонами есть одно существенное отличие. Для меня решающее. Одни в слепой ненависти взрывают всех подряд, другие отвечают точечными ударами. Видите, какое значение я придаю средствам? От них во многом зависит, что я думаю о цели. Все, все, все. Теперь я доказал на деле, что умею не хуже вас поучать, вещать, исповедоваться. Ненужное зачеркните. Вернемся к менее мрачной теме, к самоопределению наций. Тут нам тоже придется начать издалека. Несколько лет назад в одной популярной брошюрке меня вместе с Моррисом Дантеком, Филиппом Мюре и некоторыми другими причислили к неореакционерам. Примечание. Имеется в виду книга Даниэля Линденберга «Призыв к порядку. Расследование дела неореакционеров». Конец примечания. Сначала меня это позабавило, но через пару недель я почувствовал себя уязвленным. Не потому, что прослыть реакционером считается позорным, это дурацкий предрассудок, а потому что любое слово несет определенную смысловую нагрузку. Реакционер – это человек, преклоняющийся прежнему устройству общества, уверенный, что прошлое можно вернуть, отстаивающий его незыблемость. Моя же навязчивая идея, единственная, неотступная, она проходит через каждый мой роман, заключается в том, что процесс деградации, разрушения, вырождения, стоит ему начаться, становится абсолютно необратимым. Все потеряно. Дружба, семья, любовь. Распадается любой социум, разлагается общество в целом. В моих книгах нет места раскаянию, прощению, прощению, Возможности все начать заново. Нравственные ценности утрачены безвозвратно, окончательно, навсегда. Таков закон природы, всеобщий, вечный закон, что распространяется на живые существа и неодушевленные предметы. Закон энтропии в буквальном смысле слова. Если веришь в неотвратимость распада, упадка, отмирания, не может быть и речи ни о какой реакции, Не о каком возвращении к прежнему. При таком образе мыслей нельзя стать реакционером, зато по логике «вещей» становишься консерватором. Знаешь, что лучше уж сохранить, законсервировать ныне существующее, пусть себе теплится худо-бедно, нежели проводить опасные опыты с неведомым результатом. Надежды мало, опасностей полно, склоняешься к пессимизму, грустишь, зато лучше уживаешься с людьми и легче переносишь повседневность больше всего меня удручало то что даниэль ленденберг назвав меня реакционером тем самым расписался в полнейшем непонимании моего творчества я даже задумался а вдруг я никудышный писатель потом успокоился нет наверное это он никудышный читатель а может быть ленденберг и вовсе не читал моих книг судил о них по аннотациям. В который раз, проглядев чудесную статью Филиппа Мюре об элементарных частицах, под названием «Все предвещает скорую кончину», я совсем утешился. Итак, все рано или поздно рассыпается в прах, в том числе идеи мыслеформы. Французского патриотизма, национального самосознания больше нет. Они давно истылили. Могу даже назвать точную дату их смерти — 1917 год, когда в армии из-за чрезмерных потерь начались бунты. Давайте снова заглянем в прошлое. Когда-то каждый француз знал наизусть песнь-выступление. Нет крепче нашего союза, республика для граждан все. Жить для нее — вот долг француза. или погибнуть за нее. Примечание. Мари-Жозеф Шеньё. Перевод Столярова. Конец примечания. Ничего не скажешь. Правительство Третьей Республики со своими пресловутыми черными гусарами тоже сумело внушить целому поколению граждан, что умереть за родину – их священный долг. Примечание. Черными гусарами – во времена Третьей Республики прозвали учителей из-за их строгой черной одежды. Видимо, Уэльбек вспоминает их не случайно. Черных гусар прославил Шарль Пеги, эссе «Деньги», католик и патриот, погибший в 1914 году, в самом начале войны. Конец примечания. В 1914 году французы шли на убой с энтузиазмом. Недавно умер наш последний ветеран Первой мировой. В связи с этим по радио зачитывали воспоминания его товарищей, что сражались в 1914-1918 годах. На войне всегда умирают, на то она и война. Но страшно слушать рассказы о том, как раненые стонали и корчились сутки напролет – тех же обкопах, рядом со своими товарищами, продолжавшими стрелять по врагу. Как некому и негде было хоронить убитых, и трупы разлагались на глазах у живых. Как повсюду сновали крысы, как приходилось есть червивую пайку, как завшивевшие бойцы поневоле справляли нужду там же, прямо в окопах. И так изо дня в день, год за годом. Ради чего? Зачем? Ведь никто до сих пор не знает толком, кому понадобилась эта бессмысленная бойня. Правительство может потребовать от подданных многое, но если превысит меру, все кончено. Франция зашла слишком далеко, заставив своих граждан жертвовать собой. Невыносимо страдать без пользы и цели. Она дискредитировала себя и потому не вправе требовать уважения и любви. Повторюсь, роковая ошибка непоправима. Мне кажется, в этом разгадка многих явлений. Вот откуда пошло непримиримое отрицание всего и вся сюрреалистами и дадаистами. Вот почему при виде военной формы и государственного флага Андре Бретон впадал в ярость. По той же причине многие французские рабочие, чьи родители, деды и прадеды были искренними патриотами, мгновенно поверили, что Советский Союз – их единственное прибежище – земля, обетованная всемирного пролетариата. И, наконец, это объясняет, отчего в 1940 году французы так не хотели воевать. Когда при мне начинают клеймить Мюнхенский сговор, мне становится противно. Ведь шел 1938 год, то есть с 1918 года минуло всего 20 лет. Разве это срок? Не следует ли подходить к событиям того времени с теперешними идеологическими мерками? В 1940 году большинству французов было невдомек, что начинается война против нацизма. Скорее всего, они думали «опять заварушка с Бошами». Я не очень хорошо представляю себе, как мои родители пережили Вторую мировую войну, еще хуже, как их родители пережили предыдущую. Но одну цифру я хорошо запомнил. Она меня поразила. У моей бабушки в 1914 году было 14 братьев и сестер. К 1918 в живых осталось трое. Семья заплатила тяжелую дань, иначе не скажешь. Передо мной Франция ни в чем не провинилась. Мне лично не на что пожаловаться. Я даже в армии не служил. Меня признали негодным к военной службе. Не помню по какой статье. Теперь совсем другое дело. У нас профессиональная армия, так что можно любить свою родину абсолютно ничем не жертвуя и не рискуя. Но у нас с ней та же ситуация, что у разводящихся супругов. трудно сказать, чем именно досадила тебе жена. Не отрицаешь, что у нее масса достоинств, однако все кончено. Возврата к прежнему нет. Я не стану сражаться за Францию, за республику, за еще какие-нибудь патриотические идеалы и вообще за что бы то ни было. И последнее. Мы с вами по-разному относимся к Франции, потому что выросли в непохожих семьях. Приведу забавный но весьма показательный пример. Ваше рассуждение о налогах. Вы признаетесь, что вам не хватает нахальства стать нерезидентом и не платить налоги на родине. Стало быть, вы считаете это предосудительным. А я вот, честное слово, не вижу тут ничего дурного. Поверьте, уважаемый Бернар Анри, не ощущаю за собой вины ни в малейшей степени. У меня нет перед Францией никаких долгов и обязательств. Выбор страны волнует меня не больше, чем выбор гостиницы. Все мы странники на земле. Теперь я осознал простую истину. У человека нет корней. И плодоносить ему не надо. Наша жизнь отличается от жизни деревьев. Я всегда любил деревья. А с годами стал любить их еще нежнее. Но, увы, я не дерево. Мы скорее похожи на камни, брошенные в пустоту, ни к чему не привязанные, свободные. Или, если хотите, нас можно сравнивать с кометами. Это гораздо поэтичнее. А вот перечел написанное и понял, что звучит все это не слишком весело. К сожалению, я и вправду повсюду ощущаю себя приезжим. Рано или поздно наступит время расчета и придется освободить номер. Все, довольно о грустном. Настраиваюсь на более легкомысленный лад. Возможно, я когда-нибудь вернусь во Францию по довольно банальной причине. Мне надоест каждый день говорить и читать по-английски. Как-то неловко признаваться в любви к родному языку. Это типично писательская ностальгия. Но от правды не уйдешь. И разве одни писатели могут по нему скучать? Родной язык наиболее удобный для общения и выражения мыслей. Нужен каждому человеку не меньше привычной пищи. Французский язык делает честь нашей стране, благозвучной, приглушенный, без резких модуляций. Иногда на чужбине меня вдруг одолевает страстное, безудержное желание прочесть хоть несколько строк по-французски. За неимением лучшего я даже покупал экспресс. Где-нибудь в Азии... не достанешь никакой французской периодики, ни в одной самой дешевенькой книжке. Зато международное издание «Экспресс» продается повсюду. Дрянной все-таки журнальчик, зато с распространением у них полный порядок. Есть еще одна Франция. Назовем ее условно страной Дени-Теланака. Примечание. Писатель, журналист, личный друг бывшего президента Жака Ширака. Представитель течения во французской литературе, которое критик Ванесса Постек иронически определяет как жизнь нашей деревни и утиный паштет. Конец примечания. Провинциальное, идеалистическое, словом, утиный паштет. Такой Франции я раньше не знал. но два-три года назад по воле различных обстоятельств был вынужден объехать ее всю из конца в конец на машине. Приходится признать, Теленак абсолютно прав. Это дивный край, с очаровательными сельскими пейзажами, засеянными полями, что изящно перемежаются с перелесками и лугами, живописные деревеньки, каменные дома, красивые церкви. Однообразия нет и в помине. Не успеешь отъехать на 50 километров, как один прелестный вид сменяется другим, не менее восхитительным. Диву даешься, какую прекрасную картину создали за века поколения безвестных крестьян. О, ужас! Какая пошлая сентиментальность! В наше время стоит только восхититься сельским пейзажем, как тебя обвинят в сочувствии идеям предателя Петена. Не пугайтесь, мне в той же мере нравится Прага, На худой конец, я и в Нью-Йорке смог бы жить, хотя климат там довольно тяжелый. Несмотря ни на что, Дени Телинак тысячу раз прав. Такую страну нельзя не любить. И действительно, Каррес — несравненная жемчужина, лучший из департаментов Франции. Но совершенно напрасно он боится, что она вот-вот исчезнет и заранее оплакивает ее. В мировой экономике туризм – важнейшая статья дохода. Такой Франции не дадут исчезнуть. Она дорогого стоит. С туристической точки зрения это золотое дно. Именно ее ценят англичане, склотившие состояние в сити. Ирана – отошедший отдел по милости цены на недвижимость. В Дардани взлетели до небес. Теперь они набросились на центральный массив. Они и грезят беспокойные прагматичные японские и русские новориши Их души изголодались по красоте и гармонии. Милости просим, нам не жалко. Тут на всех хватит сыра, романских церквей, утиного паштета. С не меньшим радушием мы примем и богатых индейцев, и китайцев. Таким образом, будущее Франции обеспечено. Неужели французы мнят, будто достигнут высот в области программного обеспечения и изготовления микропроцессоров? Что мы наладим мощное производство на экспорт? Что Париж станет финансовым центром? Бросьте. Какую-то промышленность, необходимую для привлечения туристов, мы, безусловно, сохраним. Духи, высокую моду, французскую кухню. От знаменитого шеф-повара Жоэля Робиншона – Ну, в виде исключения нам разрешат выпускать поезда. Без собственных поездов французам не обойтись. Стало быть, я беспрекословно соглашаюсь с нынешним всемирным разделением труда. Да, соглашаюсь, а как иначе? На мировой арене новые лидеры. Они стремительно богатеют и на здоровье, а мы поможем им прострясти мошну. Если меня спросят напрямик, Неужели вы не боитесь, что Франция превратится в музей и жизнь в ней иссякнет? Не боитесь, что Франция станет большим публичным домом для туристов? Вся целиком уподобится Парижу, из которого мэр Бертран Делануэ, провозвестник нового времени, сделал образцовый туристический центр. Отвечу мгновенно, не задумываясь. «Не боюсь». Вот видите, как я походя спас экономику Франции. Наша переписка приносит несомненную пользу обществу. Это очевидно.